Я приподнялся с земли и последовал за ним, но уже с определенной долей осторожности. В этом калейдоскопе суматохи имела место и версия, что раб щел мою шкуру, чересчур недостойный, и спустился с бархана, чтобы отдать приказ своим головорезам обчистить и растерзать меня. К счастью, данное предположение быстро улетучилось, когда я добрел до северо-восточного склона песчаного холма. Объектом брани араба оказалась не толпа разбойников, а всего лишь невинный верблюд, чрезмерно долго справлявший нужду. И впервые за последнее время мое лицо прояснила усмешка. Хромой походкой, всхлипывая на каждом шагу, я направился к месту, где безумный наездник поправлял узду с кокуну. Для араба я уже не представлял ничего ценного, иногда он искоса одаривал меня равнодушным взглядом после чего возвращался к работе. Я подошел к нему, схватился за его локоть и умолял его помочь мне. Взять меня с собой, меня даже не интересовала конечная точка его маршрута. Главное, не остаться в пустыне на сидении пескам или лихорадке. К своему удивлению и ужасу, я вдруг заговорил на абсолютно неизвестном мне наречии, хотя и мыслил на родном русском языке. Я обещал арабу большие деньги и часть своих земель взамен вызволения меня из пустыни, но он меня игнорировал. В порыве отчаяния я затряс сумасшедшего истукана за локоть, моля о помощи и сождений Араб резко повернулся ко мне лицом, нахмурил брови и указал своим корявым пальцем на юго-запад, откуда надвигалась невиданная по своему масштабу песчаная буря. Закумы... — сипло прошептал он. Я стоял в оцепенении, глядя на приближающиеся потоки песчаного ужаса. Буря была настолько суровой, что песчаные столпы устремлялись ввысь чуть ли не до самого неба. Настоящий ад, порожденный силами природы, двигался на нас, сметая все на своем пути. Сопровождаемый блеском молний ураган набирал силу с каждой минутой. Пока он бушевал на большом расстоянии от нас, мы могли бы сесть на верблюда и оторваться от песчаного безумия на приличное расстояние. И я вновь принялся умолять араба и вновь столкнулся с безответным хамством со стороны собеседника. Когда же араб вскочил на верблюда, то я, наплевав на дворянскую честь, встал на колени перед ним и животным, в попытках пробудить в нем хоть капельку жалости. И я умолял араба с такой искренностью, и умилением, с какой не сравнился бы даже Флягин, когда молил христианских миссионеров забрать его из плена татарского. Безумец хлестнул верблюда и умчался прочь, и я все еще стоял на коленях и ревел, как дитё. Буря подступала все ближе, и я забрался обратно на бархан. Огромные песчаные волны вздымались ввысь и рассыпались на крупицы, порождая новые. Но что-то помимо мощи было неестественным в песочном катаклизме. Мое музыкальное образование помогло выявить это по ряду факторов. Бури аккомпанимировали несколько партий. Первая принадлежала песку, вторая — солирующему завывающему ветру. Третья — барабанная дробь, раскатом гром. Кто же порождал скрежет? цоканье и прочую какофонию четвертой партии, ответы на этот вопрос дало сокращение расстояния между мной и бурей. И я завострил зрение и почти окоченил от ужаса. В песчаного хаоса под прикрытием густого тумана я увидел легионы тех самых угловатых тварей, что обитали на дне космического колодца. И я должен восхвалить преданность своего разума за то, что он не покинул меня при виде надвигавшихся полчищ беснующихся демонов, веками обгладывавших кости заблудших межмирами путников. Инфернальная какофония разрасталась далеко на километры по всей пустыне. С каждым метром приближающейся бури я улавливал взглядом все более и более диковинных представителей невиданной расы. Некоторые из них походили даже на морских ежей. Катись все к черту, подумал я. Я не собираюсь умирать. Проклятый инстинкт самосохранения! Неужели ты еще не понял, что все твои порывы смехотворны? Я поднялся на ноги и побежал наполовину здоровым бегом на северо-восток. Но, как бы я ни пытался, как бы страх не подгонял меня, с бурей мне не тягаться. Она все ближе и ближе. Я услышал пронзительный скрежет и богомерзкий хохот древовидных тварей, которых безумный араб окрестил закумами. И я упал на песок, но все равно продолжал ползти, ползти, как раненое животное. А потом гром и ветер оглушили меня, и я почувствовал прикосновение песчаных десниц на щиколотке».